Глава 60 Сейчас Бардеро не ликовал Да, он сумел договориться с исчадьем бездны, Граймом, но и всего. Все остальные цели ускользали от него, как мудрость главного. А вот Мирра, вернувшись, он застал в настроении приподнятом и весьма близком к эйфории. Тот в прямом эфире наблюдал за группой Арнольда и искренне веселился, когда военные попали в его ловушку. Полыхнувшая в западне вспышка, испепелившая солдат, на некоторое время ослепило даже божество, что уж говорить о теневике. Но Миррор продолжал улыбаться даже в тот момент, когда прикрыл слезящиеся и невидящие глаза ладонями. «И на что только надеялись эти аборигены!» Часто моргая, сказал он, наконец. «Они решили, что мы тут совсем тупые, что ли?» Бордеру ничего не ответил. Он смотрел на голографический экран, который показывал группу прикрытия Майка. Ее очень грамотно отрезали от основной, завели в подготовленное помещение, окружили лазерной сеткой. Некоторых, попытавшихся вырваться, прошили лучами, а затем поступили так же, как и с первой группой, превратив в груды жирного пепла ультрамощной вспышкой. На этот раз оба заблаговременно отвернулись. «Ну вот и все», — сказал Миррор. «Основная атака отбита, остались мелочи». «А тебя можно поздравить с победой?» «Если только с дипломатической», — хмуро ответил Бордеро. «Это как?» «Я договорился с самым опасным преступником в этой части реальности, что он не будет вмешиваться в наши дела, а мы в его». «И что, ты ему веришь?» «Он не умеет врать». «Хорошо, в таком случае сейчас закончим с этими и атакуем планету». «Это уже без надобности», — тихо произнес Бардеро. Миррор, собравшийся произнести воинственную речь под запись для подчиненных, даже поперхнулся. «Это еще почему?» — его взгляд выражал натуральное непонимание. «Дело в том, что Электро, а по-вашему, Тесла — это не планета. Это украденный у меня давным-давно зародыш Вселенной». Не так давно он начал прорастать, а это значит только одно. Через считанные часы все живое на ней погибнет. Потому что до момента Большого Взрыва, в начале формирования нового пространственно-временного континуума, не пережить никому. Но Мирр все еще не мог произнести ни слова. «В принципе, можно улетать, потому что нам вряд ли удастся получить выгоду из этой ситуации». «Стоп, стоп, стоп!» Теневик понял, к чему клонит партнер, и его уравновешенность как ветром сдула. «Погоди-ка! Во-первых, мы прилетели за электрическим существом и должны забрать его! Во-вторых, надо отомстить за Джоунса, хотя даже это не столь важно!» Бордера, ты же говоришь о том, что здесь скоро появится целая Вселенная. Это же наш шанс. Имея собственную Вселенную, мы можем восстановить вечный Рейх и справиться наконец с хрустальным миром. Не выйдет, оборвал Теневика Бордера. Это почему? Вселенную я уже пообещал Грайму за его нейтралитет в этой битве. Вообще-то, тон мира расстал ледяным. Такие вещи необходимо обсуждать. Это же не черную дорожку с конвейера стянуть. Это целая вселенная, которая могла бы помочь нам выиграть войну, затянувшуюся на тысячи лет. Другого выхода не было. Бардеру явно не сожалел о сделке. Так, а это подружка твоя, из которой мы должны были сделать мегабомбу. С Электрой тоже не все так просто. Я не чувствую ее. Подозреваю, что она решилась на ментальный прыжок, а это очень плохо. Что это значит для нас? Говори с ней. Это означает, что единственной выгодой нашего путешествия могут стать лишь люди с зародыша. Люди? У Мирара получилось произнести это слово с крайней степенью брезгливости. На кой они нам? «Рабы», — казалось, что Бардеро вздохнул, — «рабы нужны всегда и при всякой власти». Миррор хотел разразиться новой тирадой, но тут пришел вызов от секретаря. «А что с убийцами Джонса? сменил он тему. «Ими я займусь сам», — ответил Бардеро. «Да что там еще?» — спросил Теневик у секретаря. «К вам тут эти двое ненормальных!» — сказал тот. «Говорят, что некто Ник хочет с вами срочно поговорить!» «Пропустите!» — распорядился он, а затем перевел взгляд на Бордеро и усмехнулся. «Рабы, говоришь?» Зип и Дип аккуратно вошли в кабинет и встали у стенки. Миррор бегло оглядел их, кивнул своим мыслям и сказал... Передайте Нику, что я его слушаю. Сделано. Он говорит, что им срочно нужна ваша помощь, потому что их планета разрушается прямо на глазах. Хорошо, пусть собирают всех людей в одном месте. Много вещей брать нельзя, не более десяти килограмм на человека. Всего самого полезного, что у них есть. Металлы там драгоценные, камни. Что у них вообще может быть нужного? Бардера промолчал. «Да, и заберем их, как только они будут готовы». «Передал?» «Отлично».